Глава 200 Ейхау почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Он улыбнулся, когда сказал, «Дядя Тай, вы ведь, разумеется, не станете запугивать младших, верно?» Тайтан сказал праведным тоном, «Разве кто-то будет заботиться о старшинстве на поле боя? Когда ты охотишься на духовных зверей...» «Проявит ли к тебе милосердие десятитысячелетний духовный зверь лишь потому, что ты молод? Чтобы стать лучшим из лучших, ты должен быть способен противостоять любой форме трудности. Идем!» Мимо пронесся темно-синий свет, и кое-кто снова стал ледяной скульптурой. Снежная дева была в восторге, когда она взлетела над головой Йоихао. Пока она игралась с его волосами... Она ухмыльнулась ледяной скульптуре Тайтаня. Ейхау попытался сдержать смех, прежде чем развернуться и сбежать. Когда отколовшийся лед упал на землю, тайтань не мог не выкрикнуть Маленькая проказница! Ну погоди, у меня! Пик чистого неба. Вершина горы. Это не ощущалось внутри замка чистого неба. Но влажный, холодный ветер сразу становился очевиден, когда кто-то выходил наружу. Замок чистого неба был построен из какого-то неизвестного материала, который защищал от холода и сырости, становившихся очередными и неудобными после выхода из комфорта замковых стен. Разумеется, это был пустяк для Юйхао, который обладал предельным льдом. На самом деле он привык сражаться в такой холодной среде. Снежная дева, похоже, тоже не мерзла после выхода из замка. Оранжево-золотой свет от ее тела сиял еще сильнее на леденящем ветру. Нежный свет подчеркивал ее маленькую фигуру. Все внимание было привлечено к ней в этот момент. Нютянь сказал, «Ёйхао, нападай на меня, выложись на полную». «Я постараюсь отвечать соответственно». «Нет, старший брат, позволь мне сделать это!» Тайтань не собирался церемониться. После того, как снежная дева несколько раз заморозила его, он был в ярости. Нютянь посмотрел на него и сказал, «Ты можешь сделать это, но есть условия. Ты не должен использовать свой боевой дух. Ты можешь пользоваться только своими силами». «Хорошо!» — Тайтань согласился без колебаний. Благодаря своему совершенствованию он по-прежнему был очень силен, даже если не использовал своего боевого духа. У большинства святых духа и мастеров духа не будет шансов справиться с ним, даже если он не будет использовать свой боевой дух. Нютянь повернулся к Юйхао и сказал... Я слышал от Вандуна, что ты также являешься и духовным инженером. Ты можешь использовать все против Тайтаня. Не беспокойся о том, что причинишь ему боль. Ты сможешь проявить ее потенциал, лишь выложившись на полную. Тайтань также не сделает тебе больно. Я буду следить за ним со стороны. Хорошо. Спасибо, дядя Ню. Ейхау не очень волновался. Если бы они хотели причинить ему вред, им не нужно было бы делать так много приготовлений. Они могут просто напасть на него. Тайтань растянул свое тело, а его внимание перешло от Юйхау к снежной деве. Он вытянул правый указательный палец и поманил ее провокационным жестом. Она не была спровоцирована, она лишь показала ему язык и сделала клоунское лицо. Это был первый раз, когда Юйхао сражался вместе со Снежной Девой. Он не был напряжен, но взволнован. Он глубоко вздохнул, и его аура тут же внезапно изменилась. Слой тускло-золотого света был выпущен наружу, охватывая все его тело. Его ментальная энергия была значительно увеличена. Нютянь посмотрел и кивнул. Сочетание ментальной и духовных сил Хао было известно ему как «боевая воля». Без сомнения, боевая воля Юйхао была далеко за пределами боевой воли большинства людей. Он совсем не боялся, даже несмотря на то, что вышел против Тайтаня. Напротив, его боевая воля возросла еще сильнее. Он заслуживал похвалы, основываясь лишь только на этом. — Давай, пацан! «Давай, нападай!» Тайтань поманил Юйхао. Его руки были по бокам, а его темно-желтые глаза были полны боевого намерения. В этот момент Юйхао вдруг почувствовал, что вернулся в тот момент, когда впервые встретил Тайтаня на входе в замок Чистого Неба. Хотя Тайтань не высвобождал свой боевой дух, выпущенное им духовное давление обрушилось на Юйхао. Ейхао излучал золотой свет вместе с высвобождением своих духовных глаз. Перед нютянем и тайтанем ему не нужно было что-то скрывать. Одно белое и три черных духовных кольца появились возле его тела. Внимание, двух старших привлекли не три черных духовных кольца, а белое. С их способностями они могли сказать, что это было не просто десятилетнее духовное кольцо. Тем не менее, Они не могли сказать, какой у него был уровень. Оранжево-золотого духа снежной императрицы было достаточно, чтобы уже удивить их. Однако ни один из них не думал, что у Юйхао было еще одно странное духовное кольцо. Аура Тайтани немного смягчилась из-за его удивления. Юйхао воспользовался этой возможностью, чтобы как можно быстрее рвануть вперед, словно удар молнии. Он использовал все свои силы с самого начала. Помня, что сказал Ван Дун, он решил не пользоваться духовными инструментами, используя для сражения лишь свои собственные способности как мастера духа. Он был подобен энергетической пантере, когда прыгнул вперед. Золотой свет от его тела становился все более интенсивным, пока он продвигался. Он сильно оттянул правый кулак, который словно солнце сиял все ярче и ярче. В этот самый момент ему удалось преодолеть духовное давление Тайтаня и рвануть к нему, словно золотой метеорит. «Отличный ход!» — крикнул Тайтань. Удар кулаком Ехао был простым и прямым, но он был наполнен его пониманием ментальной силы и абсолютным доминированием. Это был первый раз, когда он наносит удар изо всех сил после того, как его тело подверглось метаморфозе. Это было высочайшее проявление его боевой мощи. Бум! Этот шокирующий удар кулаков был остановлен правой рукой Тайтаня. Золотой удар мощно врезался в блокирующую его руку. Целью Ихао была его грудь, но правая рука Тайтаня ждала его там вспыхнул золотой свет. взрывная сила даже преобразовалась в золотой ореол, который распространился вокруг него. Окружающий воздух начал яростно искажаться. Однако золотой ореол не пронесся через тело Тайтаня. вся взрывная мощь рассеялась прежде чем достигла его. Ййхау чувствовал себя так, словно столкнулся с горой, которую невозможно преодолеть. Его атака полностью рассеялась, даже когда он нанес по ней свой удар. Тайтань ухмынулся и сказал. — Хороший удар. Интересно. Атакуй снова. Пока он говорил, он двинул правой рукой, и Юйхау был отброшен. Однако он не пострадал. Юйхау развернул свое тело в воздухе и предотвратил свое падение, приземлившись на землю. Золотой свет вокруг его тела ослаб, когда он посмотрел на Тайтань. Однако свет от его глаз становился все сильнее и сильнее. Его третий глаз медленно открылся. Странная золотая полоска света вырвалась и поразила Тайтаня. Тайтань слегка вздрогнул и показал ошеломленный взгляд в своих глазах. Золотой череп теперь парил над его головой. Прошедший эволюцию пристальный духовный взгляд судьбы. Йейхао не использовал пристальный духовный взгляд судьбы во время своего пребывания в Имперской Академии духовной инженерии Солнца и Луны по прямому указу старейшин ему. Однако он не слишком насторожно относился к старшему Вандуна и, наконец, вновь использовал эту особенную способность. Нютянь был шокирован, когда увидел это. Он посмотрел на Тайтаня, и они оба почувствовали, чем именно является эта полоска света. После пристального духовного взгляда судьбы из глаза судьбы вырвалась полоса белого света. Массовое ослабление, одноцелевая версия. Рост ментальной силы увеличил контроль Юйхау над своими духовными навыками. Это был первый раз, когда он преобразовывал духовный навык контроля толпы в одноцелевой духовный навык. Он не ожидал, что у него получится. Тем не менее, он чувствовал, что ему нужно открыть свой глаз судьбы, чтобы удачно использовать этот навык, учитывая его текущий уровень ментальной силы и его контроль над ней. Он не мог сделать этого лишь с помощью своих духовных глаз. В дополнение к золотому черепу над его головой Вокруг тела Тайтания появился еще один слой размытого белого света. Даже его мощное подавление стало слабее, и его аура уменьшилась. Однако его это нисколько не беспокоило, и он ухмыльнулся Юйхау, прежде чем поманить его пальцем. Юйхау двинулся вперед и переключил своего боевого духа. Одно красное и четыре оранжевых духовных кольца резко поднялись вокруг него. Его аура полностью изменилась. Холодный ветер на вершине горы внезапно усилился. Ветер не дул сильнее, но температура упала еще ниже. Тайтань вдруг закрыл глаза и закричал. «Откройся!» Он ничего не делал, но белый свет вокруг его тела вдруг рассеялся. Это был разрыв между их силами. Несмотря на то, что он не высвобождал своего боевого духа, его ментальные и духовные силы все еще превосходили мощь духовных навыков системы контроля Юйхао. Массовое ослабление Юйхао было мощным, но оно не имело большого эффекта из-за разрыва в их совершенствовании. Тем не менее, пристальный духовный взгляд судьбы продемонстрировал свою мощь в этот момент. Хотя ослабление было развеяно, золотой череп все еще продолжал парить над Тайтанем. Гюйхау снова бросился к Тайтаню. Его глаза теперь были покрыты слоем лазурно-зеленого света. Алмазоподобные ледяные кристаллы покрыли все его тело. Это были доспехи ледяной императрицы. Его клешневой захват ледяной императрицы также был высвобожден. Экстремальный холод... Гуджи хлынул из его тела. Поскольку он не мог угрожать своему противнику, полагаясь лишь только на боевые техники, ему нужно было изменить свой метод борьбы. Когда он использовал призрачно-теневые запутывающие шаги, его фигура внезапно стала иллюзорной. Тайтань и Нютянь показали улыбки на своих лицах, когда увидели призрачно-теневые запутывающие шаги, как будто они увидели что-то, чем были очень хорошо знакомы. Под прикрытием иллюзии Юйхао пробрался к Тайтаню. Он внезапно прыгнул и правой рукой ударил Тайтаня прямо в плечо. Тайтань хмыкнул и позволил Юйхао ударить себя. Он дернул левой рукой и ударил Хау в ответ. На первый взгляд, обе стороны должны были пострадать в этом столкновении. Тем не менее, Йойхао знал, что он будет единственным, кто получит травму, если они столкнутся. Тем не менее, в тот момент, когда Йойхао приблизился, засиял чрезвычайно яркий лазурно-зеленый свет, и вокруг распространился экстремальный холод. Это был домен нескончаемого льда. Несмотря на то, что совершенствование Тайтаня было очень высоким, Он все же вздрогнул, когда получил атаку доменного духовного умения предельного льда. Острые лезвия появились из правой руки Юйхао, темно-золотые жуткие когти. Против Тайтаня Юйхао не нужно было сдерживаться, и он немедленно использовал полную версию когтей. В этот раз у него было достаточно времени, чтобы использовать эту атаку. Огромные когти вытянулись более чем на десять метров, и по темно-золотому свету, который они излучали, казалось даже, что они собираются разделить небеса и землю. Тайтань был удивлен. Запаниковав, он поднял левую руку, чтобы заблокировать эту атаку. — Будьте осторожны! — не мог не выкрикнуть Иихао. У него была лишь одна цель в борьбе с Тайтанем. Он будет рад, если ему удастся заставить Тайтане высвободить свой боевой дух. Однако этот человек не высвободил своего боевого духа даже в такой экстремальной ситуации. Вместо этого он использовал свое тело, чтобы блокировать смертоносную атаку темно-золотых жутких когтей. Однако слова Юйхао вскоре застряли в его устах. Когда промелькнули огни когтей, они оставили пять следов на земле. Громкий грохот заставил горную вершину даже слегка задрожать. «А что насчет Тайтаня? Он стоял там, словно ничего и не произошло. Лишь на его рубашке появилось несколько разрезов». «Ха-ха-ха! Пацан, тебе придется заплатить мне за эту рубашку!» Тайтань рассмеялся. Видя, что он в порядке, Ейхау сразу же начал свою следующую атаку. Лазурно-зеленый свет поглотил его тело, и полоса льденисто-синего света, которая использовала его позвоночник в качестве поперечного сечения, вырвалась наружу. Врезаясь в домен нескончаемого льда, этот лазурный лучик поглотил всю влагу в воздухе, когда он ударил в Тайтаня. Тайтань слегка пошатнулся, когда в очередной раз был поражен. Однако гнев ледяной императрицы не причинил ему никакого вреда. Ему даже не удалось его обездвижить. Тайтань по-прежнему был в полном порядке, пока стоял там же, где и раньше. Ейхау становился немного удрученным. Он использовал все методы в своем распоряжении. Он не использовал духовный разряд, лишь потому что знал, что лишь навредит самому себе если воспользуется им, учитывая огромный разрыв в их ментальных силах. Без использования духовных инструментов у него не было более сильных способностей, чтобы продолжать эту битву. В этот момент он понял, что его навыки просто бесполезны перед действительно сильным человеком. Не то чтобы они были плохими, дело в том, что его совершенствование все еще слишком низкое. Однако у него были не только плохие новости. В этой серии атак Юйхао мог почувствовать изменения в своем совершенствовании после того, как он получил свое пятое духовное кольцо. Истощение его духовной силы при использовании духовных умений значительно снизилось. Даже после использования всех своих предыдущих атак он потратил лишь около 20% своей духовной силы, хотя каждый навык, который он использовал, был довольно-таки мощным. Он даже использовал глаз судьбы. В прошлом он бы уже израсходовал больше половины своей духовной силы. Тем не менее, все это, казалось, вообще не оказало какого-либо воздействия на Тайтаня. «И это что? Все, что у тебя есть, пацан? Больше ничего не осталось?» Тайтань стряхнул лед со своего тела и посмотрел на разорванные рукава, прежде чем кивнуть самому себе. После этой серии атак у него было более глубокое понимание совершенствования Юйхао. Духовные навыки, которые он использовал в конце, были не слишком впечатляющими для него, и предельный лед Юйхао не мог ничем ему угрожать. Больше всего он был удивлен первым кулачным ударом Юйхао. Кулачный удар объединил его ментальную силу, ауру и духовную силу, оставив глубокое впечатление на Тайтане. Лишь по этому удару Тайтань мог подтвердить, что Вандун не был соперником Йойхао. Йойхао лишь горько рассмеялся и сказал ⁇ Я слишком слаб по сравнению с вами не ⁇⁇ Не-не-не-не-не ⁇ -не. В этот момент прозвучал голос нежной девы. Она подошла к Йойхао, не согласная с его словами, и указала пальцем на себя. Йойхао засмеялся и сказал. «Ты говоришь, что все еще есть ты? Тогда почему ты -то не ушла только что?» Снежная дева сделала еще одно маленькое действие, заставившее Тайтаня съежиться. Она опустила голову и указала двумя указательными пальцами вперед с обиженным выражением лица. Ейхау поспешно утешил ее и сказал, «Не беспокойся, мы слишком сильно уступаем дяде Таю, это нормально, что мы проигрываем». «Ня — Ня-ня-ня-ня-ня-ня! — снова закричала снежная дева. Даже Тайтань по ее голосу мог сказать, что она была недовольна. — Юйхао, что она сказала? — Юйхао перевел. — Она попросила меня попробовать еще раз. Тайтань ухмыльнулся и сказал. — Давай, попробуй еще раз. Ах да, я был слишком занят оценкой твоих способностей и забыл ударить тебя, чтобы излить свой гнев. Йейхао не мог не рассмеяться. Хотя характер Тайтани оказался очень вспыльчивым, на самом деле он был довольно-таки забавным. Йейхао посмотрел на снежную деву и сказал, «Тогда я буду полагаться на тебя, хорошо?» не не Снежная дева выпятила грудь вперед, и ее белая роба слегка затряслась. Если бы кто-то не знал, что она является духом, Он мог бы подумать, что ее руки и ноги мерзли из-за того, что были открыты. Ейхау прищурился и быстро соединил свой разум с ее. Он чувствовал ее мнение. Ошеломленный взгляд промелькнул вдруг в его глазах. В следующий момент снежная дева уже подняла правую руку. Она выглядела очень забавно, когда подняла свою правую руку, особенно, когда она вытянула свои маленькие пальцы, чтобы указывать в небо. Ее глубокие голубые глаза казались очень серьезными, но было лишь два слова, чтобы описать ее — слишком милая. тайтан чувствовал, что он был очень близок с ней. Независимо от того, как он смотрел на нее, он абсолютно обожал ее. Кроме того, она нравилась ему лишь сильнее чем больше она подшучивала над ним я не не не не не закричала снежная дева и появилась волшебная сцена лазурно зеленый свет расширился от тела ейхао это был домен нескончаемого льда в то же время интенсивный оранжево золотой свет вспыхнул из тела снежной девы Второе из четырех оранжево-золотых духовных колец на теле Ихао начали сиять очень ярко. Температура воздуха значительно упала, и даже казалось, что она опустилась ниже минус 20 градусов по Цельсию. Кроме того, эта новая низкая температура охватила весь пик чистого неба. Горная вершина стала миром льда и снега. Сильный снегопад бушевал под воздействием мощных ветров. Они втроем даже потеряли след того, где находятся двое других. Даже Тайтань и Нютянь вынуждены были циркулировать свою духовную силу, чтобы противостоять холоду в таких условиях. Тайтань был потрясен, узнав, что он не может точно определить местоположение Йойхао. На текущем уровне Ему не нужны были глаза, чтобы узнать позицию своего противника. Он мог чувствовать это. Однако он не мог ничего почувствовать в этой свирепой метели, словно его чувства были запечатаны. В этот момент Йойхао вдруг осознал, в чем заключалась самая большая сила Снежной Девы, ее способность идеально дополнять его. Снежная Дева не просто принесла ему духовные кольца, Она могла использовать свои духовные навыки, чтобы помогать Ейхао, хао идеально при этом дополняя его способности. Во внутреннем дворе Академии Шрек была секретная техника, позволяющая объединять несколько духовных навыков для координации. Однако эффекты духовных навыков лишь складывались друг с другом. С другой же стороны... Поддержка «Снежной Девы» позволяла духовным умениям Юйхао перемножаться друг на друга. С нынешним совершенствованием Юйхао он мог поддерживать домен нескончаемого льда в пределах области, охватывающей несколько десятков метров в диаметре. Однако он не мог покрывать такую большую область, как сейчас, при этом так резко снижая температуру. После того, как он установил этот домен вместе со «Снежной Девой», Он был шокирован, обнаружив, что истощение его духовной силы оказалось намного меньше, чем он изначально ожидал. Все облака и воздух вокруг этой горной вершины стали частью его силы. Они непрерывно превращались в холодный ветер и острые снежинки под воздействием этого мощного домена. В этот момент Юйхао почувствовал, что действительно контролирует лед и снег. Это был второй из четырех духовных навыков, которые принесла ему снежная дева – холодный танец льда и снега. В сочетании с его доменом нескончаемого льда он назывался снежным танцем предельного льда. Это был новый домен – домен, образованный комбинацией двух доменов. Он не только был очень мощным, но и сильно помогал Ейхау в сохранении своей духовной силы. Этот домен не только может ограничивать его противника, но также может улучшать духовные навыки ледяной императрицы и скрывать его местоположение. Даже Тайтан не мог определить, где он находится. Йейхау сделал небольшую оценку. Согласно нынешней силе домена, он мог продержаться около 10 минут. Домен также охватывал регион диаметром более 500 метров. Это был настоящий духовный навык доменного типа. Йойха уже был доволен таким усилением эффекта своего духовного навыка, но в этом домене и другие его навыки значительно усилились. Конечно, он также осознавал, что снежный танец предельного льда настолько сейчас силен из-за его тесной связи с здешней средой. Окружающие облака являлись лучшей местностью для использования его домена, так как они были заполнены водой. Если бы это было сухое место, сила его снежного танца предельного льда была бы значительно ниже. В данный момент Ейхау был похож на одну из тысячи снежинок в своем домене. Он полностью ассимилировался с ним. Не-не-не-не! Голос Снежной Девы отозвался эхом в голове Юйхао. Она попросила его действовать в соответствии с ее инструкциями. Хотя Снежная Императрица была лишь недавно создана, ее присутствие казалось похожим на присутствие во время слияния боевых духов, которые он испытал, работая с Вандуном. Юйхао открыл свой разум и исследовал ее воле. Он хотел посмотреть, какие способности она ему покажет. Когда снежная дева двигалась, его тело двигалось рядом с ней. Йау сразу почувствовал, что его тело стало легче, и почувствовал, что летит в воздухе словно снежинка. Его движения также дополняли танцующие снежинки, которые заполняли воздух. Йау постепенно почувствовал, что он становится единым с небесами в этом белоснежном мире. Мгновение спустя Он также почувствовал странную силу, собирающуюся в его левой руке. Эта сила возникла не из его тела, а из холода в снежном танце предельного льда. Руки хаос становились очень гладкими и блестящими, когда он использовал загадочные нефритовые руки. А когда он использовал клишневой захват ледяной императрицы, его ладони покрывались слоем алмазоподобных ледяных кристаллов. В этот самый момент были активированы как загадочные нефритовые руки, так и клешневой захват ледяной императрицы. Однако они проявились в особой форме. Левая рука Юйхао была не только гладкой и блестящей, как нефрит, но и белой, словно снег, будто она была вырезана из драгоценного куска белого нефрита. Тайтань оставался стоять на месте, используя свою духовную силу, чтобы противостоять сильному холоду, пытающемуся даже проникнуть в его тело. Распространяя свои чувства, он пытался определить, где же находится Юйхао. Если раньше он лишь восхищался Юйхао, но теперь он был совершенно изумлен. Его ментальные чувства могли быть причислены к первой десятке на континенте, Но он даже мельком не мог ощутить Ейхау в этом домене, будто последний полностью ассимилировал себя с этим миром льда и снега. Хрупкие снежинки в воздухе продолжали непрерывно наносить мощные атаки. Посреди холода они высекали искры, пролетая мимо Тайтаня. Они, очевидно, были очень мощными. Нютянь был очень удивлен. Он был братом Тайтаня уже много лет, и ранее стоял очень близко к нему. Хотя он не мог определить, где находится Тайтань, он точно знал, что Тайтань сейчас не двигается. Он сделал несколько шагов, пока не оказался рядом с Тайтанем. Лишь тогда он смог разглядеть смутный силуэт своего брата. Внезапно бушующая метель прекратилась неописуемым образом. В тот момент, когда это произошло, Было похоже, что время и пространство остановились. Каждая снежинка замерла в воздухе, а холодный ветер немедленно прекратился. Это произошло так внезапно, что нютяни и тайтань были на мгновение ошеломлены. Без каких-либо предупреждений снежинки были измельчены, и их сила исчезла. Пудроподобный лед в небе снова затуманил их взор. Холод в снежинках, казалось, тоже исчез, и окружающий воздух казался намного теплее. «Будь осторожен! Эта мягкость посреди тепла, белоснежный ледник!» Внезапно закричал Нютянь. Тайтань оцепенел. Должно быть, происходило что-то серьезное, раз Нютянь решил предупредить своего брата. В конце концов, он тоже обладал острыми чувствами. Когда он ощутил чувство кризиса... Он поднял правую руку и провел ею по воздуху. Внезапно он почувствовал, как его правая рука быстро замерзла. Он застонал, а затем снова махнул рукой перед собой. Когда его зрение прояснилось, он увидел, что тело хао было отодвинуто в сторону. В тот момент, когда он это сделал, он потерял чувство в правой руке. Экстремальный холод, казалось, заставил температуру в руке Тайтаня достигнуть абсолютного нуля. Даже благодаря своему совершенствованию и активизации всей своей духовной силы, ему потребуется время, чтобы разморозить свою замерзшую руку. Не только его кровь была заморожена, духовные и ментальные силы в его правой руке также застыли, словно вся его рука перестала существовать. Его плечо, казалось, было соединено с глыбой льда. Йоихао появился в двадцати метрах. Когда он это сделал, он, казалось, волшебным образом продавливал свой проход через снежинки. Позади него появился оранжево-золотой свет, после чего произошла странная сцена. Оранжево-золотой свет на теле снежной девы начал сиять, а ее тело мгновенно увеличилось. В считанное мгновение она превратилась в молодую девушку, которой было около 16 или даже 17 лет. Ее глаза все еще были темно-синими, но ее восхитительная красота напоминала красоту снежной императрицы. Хотя она все еще выглядела несколько невинно, элегантность, которая принадлежала снежной деве небесного нефрита, присутствовала. Все произошло почти мгновенно. Когда Тайтань увидел Юйхао и трансформированную снежную деву, Юйхао уже поднял правую руку высоко в воздух. Снежная императрица, которая теперь была старше, также подняла правую руку. Ее фигура, казалось, слилась с фигурой Юйхао, и в руке Юйхао появился темно-синий меч, который, казалось, полностью состоял из ледяных кристаллов. Прежде чем нютяне и тайтань смогли как следует разглядеть меч, Юйха уже взмахнул им. Глубокий синий свет появился и создал веерообразную проекцию, которая постепенно становилась все светлее и светлее, пока не стала белой. Когда пугающий свет меча пронесся по воздуху, появились узоры, подобные узорам на черепашьем панцире. Будто воздух застыл, а затем распался на части. «Это же непревзойденный холодок, меч императрицы!» Почти сразу сказал Нютянь. Снежная дева оторвалась от тела Юйхао, как только он взмахнул мечом. Затем она указала левой рукой на Тайтаня, в то время как Юйхао подсознательно поднял левую руку. Однако он понял, что что-то не так, и сразу же воскликнул. «Снежная дева!» «Мы не можем этого сделать!» Снежная дева на мгновение остановилась, затем повернулась к нему лицом. «Бум!» Громкий гул раздался со стороны Тайтаня, который поднял левую руку, чтобы попытаться противостоять теперь уже белому мечу. Меч Ейхао также исчез, как только выпустил свет меча. Тело Тайтаня увеличилось в два раза, когда он подготовился к столкновению и черные волосы, сияющие металлическим блеском, покрыли все его тело. Его крепкое тело сразу заполнилось ужасающей, но доминирующей аурой, в то время как его правая рука начала размораживаться с удивительной скоростью. Тем не менее, он все же превратился в ледяную скульптуру в тот самый момент, когда темно-синий свет меча поразил его, несмотря на то, что он высвободил своего боевого духа.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 Его силы были явно огромны. Тем не менее, он был остановлен Юйхао и духом Снежной императрицы на целую секунду. Впечатляет! Впечатляет! Тайтань не нападал на Юйхао. В данный момент у него не было никакого намерения напасть на него. Скорее, он был полностью шокирован. Снежная дева уменьшилась и вернулась в свою младенческую форму, когда она вернулась к Юйхау. Она была явно истощена. Она выглядела несчастной, когда смотрела на Юйхау, и даже использовала свою руку, чтобы растрепать его волосы. «Дядя Тай не враг», — серьезно сказал Юйхау. «Разве мы можем причинить ему боль?» Тайтань почти выплюнул кровь, когда услышал его. «В чем дело? Причинить боль?» «Кому? Мне? Здесь я титулованный мастер или он?» Тайтань был недоволен, когда крикнул. «Негодяй! Покажи мне, что еще у тебя есть!» «Показать что? Ты уже проиграл!» Нютянь пнул в задницу Тайтаня, заставляя его пошатнуться. «Почему? Почему это я проиграл?» Тайтань повернулся и уставился на брата но, казалось, довольно быстро что-то понял. Его лицо покраснело. Это было подсознательно, это было подсознательно. Нютянь резко ответил. «Когда ты научишься проигрывать достойно, брат, если ты проиграл, ты проиграл. Нет необходимости придумывать оправдания. Кроме того, твое поражение было оправданным». «Духовные навыки должны были использоваться последовательно, когда Снежная Дева указала на тебя. Этот удар мог даже навредить тебе. Ты, должно быть, также высвободил своего боевого духа, потому что ощутил чувство кризиса. Я прав, иначе о каком подсознании ты говоришь?» «Похоже, это так». Тайтань был честен и не отрицал этого. Нютянь посмотрел на Юйхао и сказал. «Как ты сделал это? Как ты себя чувствуешь? Есть ли что-то, что ты еще не использовал? Если я не ошибаюсь, ты использовал только три духовных навыка. Должен остаться еще один. Если я правильно помню, Снежная Дева добавила четыре духовных кольца к боевому духу Ледяной Императрицы». Юйхао покачал головой. По какой-то неизвестной причине Снежная Дева не может использовать свой четвертый духовный навык. Она тоже не может сказать, почему так происходит. Нютянь подозвал его, и он немедленно подошел. Глубоко взглянув на Юйхао, Нютянь сказал от всего сердца. «Я должен сказать, что ты определенно способен постоять за себя». «Три предельных техники Снежной императрицы действительно впечатляют. Я не ожидал, что три предельных техники, которые сделали Снежную императрицу знаменитой, будут переданы твоему телу через этого духа. Даже при том, что они были разделены на четыре духовных кольца, любой духовный навык, сформированный из сущности Снежной императрицы, совершенствующийся 700 тысяч лет, «Должен значительно превосходить обычных сто тысячелетних духовных навыков. Более того, она прекрасно дополняет твои способности». «Три предельных техники Снежной императрицы?» ехау был поражен, глядя на Нютяня. «Он слышал названия всех духовных умений, которые он использовал, когда Нютянь выкрикивал их ранее. Он не знал, чем они являются» поэтому хотел использовать эту возможность, чтобы узнать. А, похоже, что Академия Шрек не полностью объяснила ситуацию в отношении десяти великих диких зверей», — ответил Нютянь. На этом двухсотая глава подошла к концу. Ну и не забудь подписаться на Бусти-канал и Телеграм-канал, ссылки в описании. И заодно лайк поставь, как благодарность за озвучку. До встречи в следующих главах.